Часть вторая. Новое начало поют Шалан. Ясно. Далинар Четвертый мост. Глава тридцать третья. Урок Дрожайший Цефандриус. Я, разумеется, получил твое сообщение. Ясно, жива. Ясно, жива! Предполагалось, что Шалан приходит в себя после испытания, пускай на самом деле сражались мостовики. Все, что она сделала, вцепилось в жуткого спрена. И все же она провела следующий день, не покидая своей комнаты, где рисовала и размышляла. Возвращение ясны что-то в ней пробудило. Раньше у Шалан подход к рисункам был более аналитическим, включая заметки и объяснения, которые сопровождали наброски. В последнее время она лишь заполняла страницу за страницей непонятными образами. Что ж, ее ведь учили мыслить, как полагается, исследователю. Она не должна просто рисовать, нужно анализировать, экстраполировать, размышлять. И потому Шалан поручила самой себе полностью запечатлеть свой опыт общения с несотворенной. Ее навестили Адалин, затем Палана, даже Далинер пришел узнать, как у нее дела пока она цокала языком и расспрашивала о здоровье. Шалан стерпела их компанию, а потом вернулась к рисованию. Вопросов было так много. Почему именно ей удалось прогнать это существо? Какой смысл оно вкладывало в свои творения? Однако ее изыскание заслонял один единственный обескураживающий факт. Ясно, жива. Вот буря, ясно, жива. Это целиком и полностью все изменило. В конце концов шалан уже не смогла сидеть в заперти хотя Нава не упомянула, что ясно собирается заглянуть к ней поздно вечером. Девушка умылась и оделась, вскинула сумку на плечо и отправилась искать свою наставницу. Она должна узнать, как ясне удалось выжить. Идя по коридорам у Ритеру, шалан ощущала растущее волнение ясно утверждала что всегда смотрит на вещи с точки зрения логики но у нее была склонность к драматизму которой позавидовал бы любой писатель шалан хорошо помнила ту ночь в Харбранте, когда ясно приманила воров а потом расправилась с ними ошеломительно жестоко ее наставница стремилась не просто доказать свою точку зрения она хотела вколотить ее в череп оппонента сопроводив это росчерком пера и лаконичной эпиграммой. Почему она при помощи Дальпера не сообщила всем, что жива? Одна буря знает, где принцесса была все это время. Распросы вывели Шалан обратно к колодцу со спиральной лестницей. Охранники в строгой синей халиновской униформе подтвердили, что ясно внизу, и Шалан потащилась по ступенькам вниз. Она с изумлением поняла, что спуск не вызывает у нее беспокойства, Вообще-то гнетущее ощущение, которое она испытывала с самого прибытия в башню, как будто испарилось. Больше никакого страха, никакого смутного чувства неправильности. Их причиной было существо, которое Шалан прогнала. Каким-то образом аура несотворенной распространялась на весь уритеру. У основания лестницы она обнаружила новых солдат. Далинар явно хотел, чтобы это место хорошо охранялось. В этом смысле ей не на что было жаловаться. Ее пропустили без проблем, с поклонами и бормотанием светлость сияющая. Она прошла по коридору с фресками. Светлые фонари, расставленные вдоль стен, приятно его освещали. Как только шалан миновала пустые библиотечные комнаты, она услышала голоса впереди. Войдя в помещение, где случилось столкновение с полуночной матерью, Она впервые как следует рассмотрела место. Хрустальная колонна в центре действительно представляла собой нечто необыкновенное. Это был не единый самосвет, но мириады таковых слитых воедино. Изумруды, рубины, топазы, сапфиры — все десять разновидностей как будто сплавили в одну толстую колонну высотой в двадцать футов. Буря! Как же она будет выглядеть?» если все эти самосветы окажутся заряженными, а не пустыми, как сейчас?» Большая группа солдат расположилась возле баррикады по другую сторону комнаты и смотрела в туннель, где исчезла несотворенная. Ясно бродила вокруг огромной колонны, касаясь хрусталя свободной рукой. Принцесса была в красном, помада в тон костюму, собранные волосы удерживали шпильки в виде мечей с рубинами на эфесах. Буря-свидетельница, она выглядела безупречно. Соблазнительная фигура, смуглая алитийская кожа, светло-фиолетовые глаза и ни единой пряди иного цвета в черных, как смоль, волосах. Наделив ясну Халин красотой в купе с блестящим умом, всемогущий совершил один из самых несправедливых своих поступков. Шалан медлила в дверном проеме чувствуя себя почти так же, как когда впервые увидела Ясну в Харбранте. Неуверенной, ошеломленной и, по правде говоря, переполненной невероятной зависти. Какие бы испытания ни перенесла Ясна, это ничуть не отразилось на ее внешнем виде. Она была просто великолепна. Если учесть, что в последний раз Шалан видела Ясну, лежащей без сознания на полу, и один из захвативших корабль мужчин воткнул ей нож в грудь. «Моя мать, — заявила ясно, все еще держа руку на колонне и не глядя на шалан, — полагает, что это какой-то невероятно замысловатый фабриаль. Логичное предположение. Мы всегда верили, что древние владели чудесными технологиями. Как же иначе объяснить осколочные клинки и доспехи? Светлость? — проговорила Шалан. — Но осколочные клинки не фабриали, они спрены, преображенные узами. — Как и фабриали в некотором смысле, — ответила ясно. — Ты ведь знаешь, как их делают? — Лишь в общих чертах, — призналась Шалан. — Вот как произойдет их воссоединение. В виде лекции? Впрочем, этого и следовало ожидать. Нужно поймать Спрена и заточить его в самосвет, изготовленный для этой цели. Артефабры обнаружили, что особые стимулы побуждают спрена к конкретным реакциям. Например, спрены пламени испускают тепло, и, прижимая металл к рубину с заключенным в нем спреном пламени, можно усиливать и ослаблять этот эффект. «Это невероятно?» «Ужасно!» — с чувством ответила Шалан. Она кое-что об этом знала но подробный рассказ поверки ее в шок светлость так мы держим спренов в плену это не хуже чем прицепить фургон к чулу чтобы чул тянул фургон его не надо навеки запирать в ящике узор тихонько загудел с ее юбки в знак согласия ясно приподняла бровь дитя спрены бывают разные она снова коснулась пальцами колонны «Сделай набросок для меня, будь любезна. Позаботься о том, чтобы пропорции и цвета были правильными». Небрежный приказ оказался для Шалан не лучше пощечины. «А она разве служанка?» «Чтобы ею командовали». «Да, именно так», — напомнил внутренний голос. «Ты подопечная, ясная. В этом смысле требование отнюдь не было чем-то необычным. Но по сравнению с тем обращением, к которому она привыкла, это...» Что ж, ей придется смириться. Вот буря, когда это она успела стать такой ранимой. Шалан достал альбом и принялась за дело. «Меня воодушевило известие о том, что ты добралась сюда сама», — добавила ясно. «Я приношу свои извинения за то, что случилось на усладе ветра. Моя неосторожность привела ко многим смертям и, несомненно, тяжелым испытаниям, которые выпали на твою долю». Пожалуйста, прими мои извинения. Шаланна это лишь пожала плечами. — Ты отлично справилась, — продолжила ясно. — Представь себе мое изумление, когда я достигла расколотых равнин и обнаружила, что военный лагерь уже переместился в эту башню. Дитя, то, чего ты достигла, блестяще. Нам еще надо будет поговорить о той группе, что пыталась убить меня. Духокровники нацелятся на тебя теперь когда ты начала продвигаться к идеалам. А на корабль точно напали духокровники? Несомненно. Ясно посмотрела на шалан, и уголки ее рта опустились. Дитя, ты уверена, что достаточно хорошо себя чувствуешь. Ты кажешься мне необычно сдержанной. Со мной все в порядке. Ты недовольна моей скрытностью. Светлость, у каждого есть секреты. Я это знаю лучше многих но было бы мило с вашей стороны сообщить нам, что вы живы. Я-то думала, что справлюсь сама, потому что у меня не было выбора, а ты в это самое время была в пути и строила свои планы, не задумываясь о моих чувствах». «Такая возможность появилась лишь когда я добралась до военных лагерей», заявила ясно, «и там же мне стало очевидно, что рисковать нельзя. Я была уставшей и беззащитной». Если бы духокровники решили меня прикончить, им не понадобилось особо утруждаться. Я решила, что если все еще несколько дней будут считать меня мертвой, это не слишком усилит их душевные страдания. Но прежде всего, как вы вообще выжили, дитя? Я же и назватель. О, ну, разумеется, светлость и назватель — вещь, которую вы так и не объяснили слово, известное лишь самым увлеченным исследователем потаенных знаний. Это все отлично объясняет. Ясно почему-то улыбнулась. — Все сияющие связаны с Шейцмаром, — пояснила она. — Наши спрены родом оттуда, и узы сковывают нас с ними. Но мой орден обладает особой властью над перемещениями между мирами. Я смогла перейти в Шейцмар, чтобы скрыться от своих несостоявшихся убийц. И это помогло избавиться от шквального ножа в груди? Нет, но ты, разумеется, уже поняла, до чего полезно малое количество бурисвета при телесных ранах. Конечно, Шалан узнала и наверняка могла бы сама обо всем догадаться. Но по какой-то причине она не желала с этим смириться. Она хотела и дальше злиться на ясну. «Истинная сложность заключается не в том, чтобы сбежать, но в том, чтобы вернуться», — продолжила ясно «Мои силы позволяют с легкостью перенестись в Шейцмар, но вернуться в наш мир — непростой трюк. Мне пришлось найти точку перехода, место, где Шейцмар и наш мир соприкасаются, а это намного-намного труднее, чем можно предположить». Все равно, что карабкаться вверх по склону, при этом каждый раз оказываясь внизу. Что ж, возможно, возвращение Ясны снимет часть бремени сплеть Шалан. Пускай принцесса будет светлостью сияющей, а Шалан — кем-нибудь другим. «Нам надо будет еще побеседовать», — объявила ясно. «Хочу услышать историю открытия у Ритеру с твоей точки зрения. И, полагаю, у тебя есть наброски» преображенными паршунами. Это о многом нам поведает. Думаю, когда-то я выразила пренебрежение в адрес твоих художественных способностей. Теперь у меня есть основание заявлять, что это было глупо с моей стороны. Светлость. Все это неважно. Со вздохом сказала Шалан, продолжая рисовать. Я могу принести вам эти рисунки, и нам действительно многое надо обсудить. Но сколько она на самом деле сможет сказать? Как ясно отреагирует, например, на известие о том, что Шалан пообщалась с духокровниками? «Ты ведь на самом деле не вступила в их организацию», — напомнила Шалан самой себе. «Фактически ты используешь их для получения сведений. Возможно, ясно сочтет это замечательным». И все же Шалан не хотелось затрагивать эту тему. «Я чувствую себя потерянной», — пробормотала ясно. Шалан оторвала взгляд от альбома и увидела, что наставница опять уставилась на колонну, разговаривая тихонько, словно сама с собой. «Я столько лет провела, сражаясь в авангарде всего этого», — продолжила ясно, «Но стоило один раз споткнуться, и вот мне уже с трудом удается держаться на плаву». Видение, что посещает моего дядю, восстановление сияющих в мое отсутствие и ветра бегун. Шалан, что ты о нем думаешь? Он такой, каким я представляла себе его орден. Но мы встречались лишь один раз, и все случилось так быстро. После долгих лет исследований на ощупь все вышло на свет. Но я по-прежнему понимаю так мало. Шалан вернулась к наброску. Приятно осознавать, что, несмотря на все различия между ними, кое-что общее с ясной у нее имеется. Жаль, что первым пунктом в списке идет «неведение».